Приложение А. Разгадка Стоунхенджа. В Стоунхендже было проведено много первоклассных археологических исследований, в частности, Аткинсоном и другими. Они установили, что строительство велось ориентировочно с 2000 по 1500 год до нашей эры. В начале этого периода было выкопано 56 лунок обри Они располагаются по окружности на одинаковом расстоянии друг от друга, с ошибкой менее полградуса. На заключительной стадии строительства были установлены гигантские трилиты, охваченные с арсеновым кольцом. Пяточный камень и четыре опорных камня 91, 92, 93 94 были установлены несколько раньше, чем была построена центральная часть. Это древнее сооружение ранее почти не изучало с астрономической точки зрения. Уже давно считалось, что его главная ось, направленная вдоль аллеи, указывает на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. И в 1901 году сэр Норман Локьер, исходя из этого предположения, попытался определить время постройки с помощью астрономических расчетов. Его метод подвергся справедливой критике – поскольку мы не располагаем никакими сведениями о том, какой момент древние британцы считали моментом восхода Солнца. Был ли это первый луч или момент, когда из-за горизонта вставал весь диск, мы не знаем. После 1901 года существенных астрономических изысканий не проводилось. В этой статье излагаются некоторые недавно обнаруженные мною особенности расположения Стоунхенджа, имеющие астрономическое значение. Предполагаю, что строительство было закончено к 1500 году до нашей эры, и, используя электронно вычислительную машину IBM 7090, мы получили несколько значений азимутов точек восхода и захода Солнца, Луны, звезд и планет. Для Солнца вычислялись положения в день летнего солнцестояния – наибольшее северное склонение, и в день зимнего солнцестояния – наибольшее южное склонение. Для Луны было исследовано четыре положения, так как из-за перемещения узла орбита Луны краяе исклонения полной Луны меняются от плюс +29 градусов до +18,7 градусов и от минус -29 до -18,7 с периодом около 9 лет. Моментом восхода и захода светила считался тот момент, когда диск касался горизонта своей самой нижней точкой. Высота видимого горизонта принималась равной градуса, А атмосферная рефракция считалась равной 47 сотым градусы. Параллаксы Солнца и Луны брались равными 25 десятитысячным градуса и 9580 градусов соответственно. Затем были измерены положения всех камней, лунок и средних точек. Для этого я пользовался двумя схемами. Первая была вычерчена в масштабе 1 к 480, а вторая 1 к 240. Между этими схемами были обнаружены случайные расхождения в азимутах порядка 0,2 градуса. Возможно, что эти расхождения были отчасти вызваны неточностью моих измерений. Поскольку масштаб второй схемы крупнее и она новее, были взяты именно ее значения. Лунки F, G и H были перенесены на нее с первой схемы. Положение лунок измерялись по их центрам, положение недостающих камней по соседним камням. Первоначальное расстояние между камнями большого трилита принималось равным 75 сантиметрам. На схеме использованы общепринятые обозначения. Точкой X отмечено пересечение диагонали прямоугольника, образованного опорными камнями 91, 92, 93, 94. Пяточный камень, а также камни 92 и 93, обведены кружками, означающими насыпи. Главным направлением, от которого ведется отсчет азимутов, является линия, проходящая через пяточный камень, ближайшую арку с арсенового кольца и точку X. Согласно Локьеру, азимут этого направления равен 51,23 градуса, если считать от севера к востоку. Я заснял на кинопленку восход Солнца и измерил положение точки восхода. Полученные мною значения отличалась от приведенного выше всего на 15 сотых градуса, и в этой работе я использовал значение Локьера. Для проведения вычислений на электронной машине нужно было знать попарные положения камней, лунок и так далее. Затем вычислялись азимуты и склонения соответствующих точек небесной сферы в плоскости горизонта. Потом эти значения сравнивались с координатами небесных тел и вычислялись ошибки положения. Ни для звезд, ни для планет какой-либо заметной корреляции не выявилось. Но для Солнца и Луны результаты вычислений были поразительными. Для Солнца было получено 10 корреляций с точностью до 1 градуса, а для Луны 14 корреляций с точностью до полутора градусов. Средняя ошибка положения опорных камней в плане составляет 200 сантиметров а камней с арсенального кольца 50 сантиметров, но это не обязательно ошибки строителей. Например, пяточный камень наклонен сейчас к горизонту на угол около 25 градусов. В день летнего солнцестояния, в 1500 году до нашей эры, его вершина была бы примерно на 52 сантиметра ниже самой нижней точки диска Солнца, только что взошедшего над горизонтом но если камень был установлен строго перпендикулярно к Земле, этой ошибки в высоте не было бы. Луну было труднее наблюдать, так как ее положение менялось из года в год. Например, если в день зимнего солнцестояния, когда склонение полной Луны было равно плюс 29 градусам, она была закрыта облаками, ее склонение определялось бы в предыдущем или в следующем году, то оно было бы на полградуса меньше. При этом, когда склонение положительно, ошибка в высоте должна быть положительной, и наоборот. Это справедливо для всех направлений, за исключением тех, которые проходят через точку 94. Она, кстати, представляет собой лунку, которая еще не коснулась лопата археолога, поэтому ее положение могло быть измерено неточно. Согласно теореме Бернулли, Вероятность случайного совпадения этих десяти направлений в двух сооружениях равна одной миллионной. Мне думается, что такая работа, связанная с точным расчетом направлений линий, проведена впервые, вероятно потому, что огромный объем работы отпугивал всех, у кого не было возможности использовать вычислительную машину. Подробное изложение этого исследования будет опубликовано позднее. А сейчас мы сформулируем некоторые наиболее важные выводы. Первое. Люди, построившие Стоунхендж, производили свои наблюдения не с насыпей. Восход светило из-за насыпи, и заход за нее они наблюдали, стоя близ удаленного от насыпи камня. Второе. Точки восхода солнца в день летнего солнцестояния и захода солнца в день зимнего солнцестояния не диаметрально противоположны. Угол между ними равен примерно 178 градусам и зависит от высоты линии видимого горизонта. Осевая линия аллеи представляет собой линию наилучшего приближения, почти перпендикулярную к биссектрисе этого угла. Этим объясняется смещение пяточного камня. Утверждение Локкера, что направление аллеи указывает на точку появления первого луча восходящего солнца для 1500 года до нашей эры, в основном справедливо. Третье. В период строительства Сарсенова кольца большая часть линии визирования по опорным камням была сохранена. Линии 94, 91, 92, 93 имеют точность до 60 см, однако линии 91, 93 и H93 были перекрыты, но это были самые неудачные из всех линий, задаваемых опорными камнями, и они были заменены трилитами. Четвертое. Лунки Обри не имеют отношения к точкам восхода или захода в какие-нибудь особые дни. Это кольцо, по-видимому, представляет собой точный транспортир для первоначальных измерений азимутов, причем насыпной вал служит искусственным горизонтом. Пятое. Хотя в Сарсеновое кольцо и трилиты симметричны, не наблюдается никакой астрономической симметрии относительно выбранной оси. Таким образом, отсутствующие камни Сарсенового кольца не могли отмечать точки восхода и захода Солнца достаточно аккуратно, Возможно, они никогда и не были установлены. Нельзя точно сказать, каково было назначение Стоунхенджа. На эту тему можно лишь строить различные догадки. Это сооружение могло, несомненно, служить надежным календарем для предсказания смены времен года. По нему можно было также определять приближение опасных периодов солнечных и лунных затмений. Камни Стоунхенджа могли служить грандиозными декорациями на фоне которых сменяли друг друга властелины летнего тепла, солнца и зимнего холода, луна.